Глава 19 Горы остались позади, а путь уверенно вел меня в сторону Прежбурга. Судя по местности, я действительно выбрался примерно там же, где мы с Маром и Тарухом вошли в разлом, но только с другой стороны. Однако, чтобы обойти горный массив и выйти на более удобный маршрут, мне предстояло потратить еще день. Теперь я шагал по степи. Она раскинулась далеко вперёд, ровная и открытая, с редкими холмами и кустарниками. Здесь было просторно, но именно из-за этого приходилось быть настороже. Любое движение вдали могло выдать врага. Револьвер я держал наготове, время от времени останавливаясь, чтобы осмотреться через проекцию. Эта способность заметно увеличивала обзор и уже не раз выручала меня в опасных ситуациях. На второй день пути я, наконец, наткнулся на ручей. Это было как спасение. Я сразу направился к воде, хотя бдительности не терял. Окружение казалось тихим, но это ничего не значило. Вода оказалась ледяной. Но я все равно взялся за дело. Скинул одежду, тщательно ее выстирал и разложил на траве, чтобы высохло под солнцем. Сам тоже отмылся, насколько это было возможно. смывая грязь, кровь и остатки всех недавних событий. Рядом с ручьем я задержался ненадолго. Разводить костер не стал. Привлекать лишнее внимание в открытой степи было слишком рискованно. Просто сидел на камне, наблюдая за горизонтом и проверяя оружие. Никогда не знаешь, откуда могут появиться проблемы. Солнце палило нещадно, и я поймал себя на мысли, что мне не хватает шляпы. Когда я успел ее потерять? Память отчаянно пыталась найти ответ, но безуспешно. Марк, кстати, в последний раз, когда я его видел, был в своей неизменной шляпе. Интересно, как он умудрился сохранить ее, несмотря на все передряги. Дальше предстояло еще день пути по открытому пространству, а затем, если все пойдет по плану, я должен был выйти к Прешбургу. Этот участок пути будет сложным, ни укрытий, ни возможности скрыться. Все будет зависеть от того, насколько я смогу быть быстрым и незаметным. На третий день я, наконец, увидел очертания города. Взглянув в подзорную трубу, заметил около 30 мелких ублюдков, разбивших лагерь возле ворот. Остаток пути пришлось проделать ползком, скрываясь в высокой траве и прячась в углублениях и ямках. Меня не заметили. Карлики жили своей жизнью, и даже не особо заморачивались с дозором и патрулями. Почему они так расслабились? Что удручало, так это то, что твари расстреливали всех, кто выходит из колыбели. Вокруг валялось несколько десятков человеческих тел, которые были растасканы по группам. Суки. Люди спасались, стараясь выйти из страшного города, а их тут убивали. Да у них даже оружия не было. Нельзя было рассмотреть лица, и я боялся, что там есть знакомые. Даже сердце сжалось от такого. Неужели Прижбург не спасся, и мэр не увел людей? Хотя тогда тут должно было быть гораздо больше трупов. Место, где меня встретил Арн, оказалось пустым. Палатка валялась в стороне, втоптанная в землю. Я выжидал удобного момента, чтобы попытаться уничтожить этот отряд. Оставлять их тут живыми я не собирался. Твари должны ответить за все, Хотя на открытой местности все будет гораздо сложнее. Можно легко схлопотать пулю. Пока никакого плана не придумалось. Так удачно, как сложилось в горах, тут не получится. Судьба решила за меня. Я стал свидетелем того, что способности и физические характеристики нужно прокачивать при любом удобном случае. В момент, когда я уже собирался уползти подальше и попытаться обойти лагерь, чтобы добраться до стены и попробовать оттуда, ворота города вдруг распахнулись, словно их выбил таран. Из ворот выбежала маленькая фигурка, в сторону которой сразу же ринулись несколько карликов. Раздались первые выстрелы, и я увидел, как фигура человека окутывается прозрачным пузырем, а затем начинает стрелять. Что это за оружие было у незнакомца, я не понял, но эффект от выстрелов был чем-то схож с моими резонансными патронами. Карлики разлетались в стороны, превращаясь в ошметки. А вот теперь точно пора. Я сорвался с места и бросился в сторону противника, пригибаясь и стараясь не привлекать внимания. Да и незнакомец отвлек их настолько, что я мог бы бежать хоть с песнями, но рисковать все равно не стал. Пока пробирался к лагерю, Наблюдал сцену настоящего истребления. Карлики ничего не могли противопоставить противнику. Их выстрелы либо не пробивали щит, либо незнакомец ловко использовал укрытие, когда прозрачный пузырь, защищавший его, на мгновение исчезал. Двигался он феноменально быстро, будто скорость у него была прокачана до абсурда. Когда до лагеря оставалось метров пятьдесят, я присоединился к бою, открыв огонь. Стрелял по самым крупным скоплениям карликов, внося дополнительную панику в их ряды. Ауристовые патроны снова доказали свою мощь. Каждый выстрел разносил одного-двух противников на куски, окончательно посеяв хаос среди врагов. Расстреляв весь барабан, я упал в траву, быстро вытаскивая дополнительные патроны и заряжая револьвер. Надо подумать о боевой перезарядке. Вроде есть такие приспособления. В воздухе стоял гул выстрелов, запах пороха и горелой плоти. Новый шквал огня обрушился на карликов, но и в мою сторону просвистело несколько пуль, одна из которых срезала травинку у лица. «Чёрт!» — выругался я, перекатываясь чуть в сторону, чтобы сменить позицию. Незнакомец продолжал методично уничтожать врагов, и я постарался держаться синхронно с его движениями, подбираясь все ближе к лагерю. Снова вскочил, поднял револьвер и направил его в сторону противника, готовый продолжить бой. Но стрелять уже было не в кого. Вся группа противника была уничтожена. Поле боя стало тихим, только легкий ветер разносил запах гари и крови. Перед глазами возникло сообщение интерфейса о наградах. «Вы убили x 8 Получено в награду». Двадцать четыре осколка душ. Двадцать четыре боливара. Получены элементы пазла. X два Посреди хаоса и трупов, сквозь пыль и дым, ко мне направлялся человек. Его шаги были уверенными, а фигура неожиданно показалась знакомой. Я прищурился, пытаясь разглядеть его получше и с каждым его шагом понимал все отчетливее. Я знаю этого человека. Только Теперь он выглядел куда худее, а лицо было изможденным, будто он не ел несколько дней. «Арн?» — не удержался я, задав вопрос вслух. «О, Гриз! воскликнул Арн радостно, разведя руки в стороны. «Я тебя помню!» «Арн, какого хрена это сейчас было?» И ткнул рукой в сторону разорванных трупов карликов, все еще пытаясь осознать увиденное. «Как это вообще возможно?» «Я был боевиком во время войны», — пожал тот плечами, будто говорил о чем-то совершенно обыденном. Я подошел ближе, внимательно рассматривая его. Снаружи он все еще напоминал того самого Арна, которого я встретил раньше. Но что-то в нем было другим, совсем другим. Его взгляд, манера держаться, спокойствие в движениях. Это был не просто человек, это был воин. Воин, прошедший через сотни сражений и схваток, через смерть и возрождение. Тот, кто умирал снова и снова, но всякий раз возвращался, чтобы продолжить борьбу. Ты изменился, произнес я, не скрывая удивления. Да, бывает, кивнул он с легкой улыбкой. Когда мы встретились, я был не в лучшей форме. Я плохо помню, что было тогда. Тебя запомнил. Идти на перерождение это всегда риск. Мне понадобилось пять дней, чтобы выбраться из колыбели. Так далеко меня еще не заносило. Есть чего пожрать?» Я нахмурился, обдумывая его слова и протягивая ему сушеное мясо и флягу с водой. «Тебя карлики убили». «Карлики?» — нахмурился он, задумавшись. «А, гоблины? Да, они. Я, можно сказать, им даже благодарен. Пока с башкой было туго, умения они работали». «Гоблины». Название этой расы выстрелило в моей голове яркой вспышкой. В памяти промелькнули образы. Я стоял среди орд-гоблинов, затянутых в силовую броню. Я бросал их в бой, а они рвались вперед, сокрушая врагов. Я чувствовал вкус победы, ощущал тяжесть решений, которые стоили им жизней. Эти воспоминания не были отрывочными или чужими. Они были моими. Ой, блядь, мне стало нехорошо. Я резко отступил на шаг, чувствуя, как спазм сковывает грудь. Что, что за дерьмо? Прошептал я, хватаясь за виски. Ты в норме? Спросил Арн, пристально вглядываясь мне в глаза. Я помотал головой, пытаясь вытряхнуть наваждение, и кивнул. Вот об этом точно нельзя никому рассказывать. Ведь я даже еще не придумал, как объяснить Мару мою новую способность, как и неожиданное богатство. Единственная мысль, которая крутилась во мне, мне однозначно писец, не сегодня, так завтра. «Время действия моих способностей закончилось», сказал Арн спокойно, но я заметил напряжение в его голосе. «Где-то на сутки я буду беззащитен. Ну, почти». «Есть оружие?» «Только это...» Я покачал в воздухе револьвером. «Есть еще один револьвер, но на него нет патронов. Так ты же стрелял из чего-то. Не знал, что в городе можно найти оружие». Арн хмыкнул, явно правильно оценивая мои слова. И незаданный вопрос. И заодно все пояснил. «Понятно, не густо». Он посмотрел на меня, а затем на револьвер. а про мое оружие его пока нет это мое умение очень хорошее и дорогое жаль что откат долгий да и цена очень большая хорошая пушка выглядит интересно и весьма убойно я оценил как ты их аннигилировал ага проверено уничтожает врагов не хуже твоего шоу у ворот тогда хорошо главное чтобы у тебя хватило патронов если еще появятся гости «Пойду подберу себе что-нибудь». Он двинулся по лагерю, силой распинывая трупы. Время от времени Арн наклонялся, подбирая один за другим стволы, но тут же морщился, осматривая находки. «Хлам!» — пробормотал он, сжимая в руках одно из ружей. Металл под его пальцами прогнулся с пугающей легкостью, будто он работал с пластилином. Слегка помяв его, он бросил остатки на землю. Я молча продолжал наблюдать за ним, поражаясь той силе, которую он демонстрировал, вполне представляя, как он и меня так скрутит в баранку и башку оторвет. «Зря трачу время», — сказал он, выбросив очередной деформированный кусок железа. «Ничего путного. Все их стволы мусор. Как они докатились до такого?» Последний вопрос явно не требовал ответа. «А где остальные люди?» Спросил я, наконец, интересующий меня вопрос. «Они в форте», — сказал Арн и повернулся. «Пошли, нам нужно к ним». «Подожди, кое-что проверю», — сказал я, направляясь к трупам людей, которые лежали кучками недалеко от ворот. Карлики рассортировали их так, что каждая кучка принадлежала одному и тому же человеку. В некоторых было по два-три тела, в других — меньше. Всего таких кучек насчитал 12. И почему они не могли пересидеть в колыбели несколько дней, пока гублены не уйдут? Я внимательно осмотрел лица погибших, пытаясь найти кого-то знакомого. Сердце билось чаще, пока я переходил от одной груды тел к другой. Но к счастью, знакомых лиц среди них не оказалось. Фух, выдохнул я с облегчением, отпуская револьвер, который бессознательно держал наготове. Хоть на этом спасибо. Арн стоял чуть поодаль, наблюдая за мной, но ничего не говорил, позволяя мне закончить осмотр. «Они вернутся», — сказал он, когда я подошел к нему. «Часть из них, точно. Но не время думать о мертвых. Нужно спасать еще живых. Пошли». А почему они не переждали в колыбели какое-то время? Зачем выходить, когда точно знаешь, что здесь тебя поджидает опасность? Спросил я, недоумевая. «Ты сам-то долго был в колыбели?» Арн посмотрел на меня с легкой насмешкой. «Если заметил, еда там становится как воск, насытиться ей невозможно. И с каждым разом, когда ты возвращаешься в колыбель, она становится все хуже. А голодный человек — это человек, у которого шансы выжить стремятся к нулю. Убить нужное количество тварей, когда ты слаб, практически нереально». так что действовать надо быстро, пока не потерял силы от голода. Набираешь осколки душ и становишься мишенью для всех. Там тебя либо сожрут окончательно, либо, выйдя оттуда, ты получишь новый шанс на возрождение». Он замолчал. Его взгляд затуманился, словно он вспоминал что-то неприятное. «Вот и выбирай». Я с удивлением взглянул на Арна, который продолжал с упоением грызть вяленое мясо. Теперь стало понятно, почему он выглядел так. Пять дней без еды. Скорее всего, он просто пил воду, и все. Мы быстрым шагом двинулись в сторону гор, туда, откуда я пришел. По дороге мы почти не разговаривали. Обновленный, выздоровевший Арн был не особенно разговорчив, хмурый и всем своим видом внушал уважение. А еще нифига он толстяком не был. Мы прошли примерно полдня, когда вдалеке показался большой отряд. Почти синхронно я и Арн упали в траву, надеясь, что нас не заметили. Я достал подзорную трубу и начал разглядывать их. Звер людей было несколько сотен. Куда это они намылились? Но среди них я внезапно заметил знакомую фигуру. Мар. Так вот, за каким подкреплением он пошел. «Там свои», — сказал я Арну. и, не дожидаясь его ответа, поднялся, направляясь в сторону отряда. Меня заметили практически сразу, стоило только подняться. Фералы тут же взяли меня на прицел своих луков. Десятки острых стрел, направленных в мою сторону, выглядели впечатляюще. Но Мар вовремя вмешался, подав знак своим. Луки медленно опустились, и я без приключений дошел до них. Арн, кстати, со мной не пошел, а продолжал прятаться. «Грис, твою мать!» — заорал Мар, когда я подошел ближе. На его заросшем щетиной лице была смесь злости и облегчения. «Какого х**а ты меня не дождался? Я уже думал, что тебе хана!» Долго ходил. Парировал я. Там пришлось немного повоевать. Блин, почему-то, когда ты написал про подкрепление, я и не вспомнил про фералов. Да и что ты приведешь такую армию, тоже неожиданно. Мар фыркнул и махнул рукой в сторону отряда. «Это была не моя идея. Карлики их тоже загнобили. А тут сборная солянка из множества окрестных племен. Я ими не командую. У нас союзнический договор. Мы воевали вместе, хотя иногда и дрались. Они сами пришли на помощь, как только я появился в их стойбище». Я бегло оглядел фиралов. «Здесь не было женщин. Все как на подбор воины или охотники». Трудно судить о том, чего не знаешь. «А ты куда идешь? – спросил Мар, нахмурившись. «Прежбург в другой стороне». «А в Прежбург и не надо», — ответил я. Там уже побывала Орда. Все люди укрылись в форте, который сейчас осаждают. «Погоди минуту», — бросил Мар и умчался. Видимо, он пошел сообщить новости командованию фералов, потому что буквально через пару минут Раздались крики, команды, и войско развернулось в сторону гор. «И что теперь?» — спросил я, глядя на удаляющиеся войско, когда Мар вернулся. «Собираемся устроить карликам тотальную бойню?» «Еще какую?» — оскалился Мар. «Но сначала ты мне расскажешь, что там к черту случилось, и почему, когда я вернулся за тобой, нашел десятки трупов». «Это будет долгий разговор». покачал головой я и обернулся назад и я тут не один а где он кстати как раз в этот момент арн неспешно подошел и встал рядом со мной но так чтобы со стороны союзников его прикрывало мое тело интересное дело здравствуй мар сказал арн спокойно протягивая ему руку мар замер удивленный но быстро взял себя в руки и ответил на рукопожатие здравствуй арн произнес он внимательно глядя на своего старого знакомого ты вернулся брат я рад ферала мы правда лучше тебя не видеть они тогда и свалить могут а что не так ты их тоже кучей убивал задал я вопрос висевший на языке ха, -ха" рассмеялся арн нет тут все гораздо проще Куча их вождей торчит мне много боливаров и золота. Не спрашивай, почему. Они хорошие ребята, но всегда стараются извернуться и долги не отдавать. Поэтому, увидев меня, могут спокойно свалить. Нас не бросят, просто обойдут за несколько километров. Воевать со мной рядом не будут. Как это сказать правильно? Э -э, у фералов считается, что если ты не видишь того, кому должен, то и долго как бы нет. А я пока не тороплюсь забирать свои долги. Он усмехнулся и продолжил. «Один раз я месяц за ними бегал по степи, так они месяц сделали вид, что спешат куда-то по своим делам, и им совершенно некогда со мной встречаться и разговаривать». «Забавно такое слышать, правда», — усмехнулся я, покачав головой. «Значит, у нас теперь есть армия», — задумчиво протянул Арн, глядя на уходящий отряд фералов. «Это пригодится». Форт в осаде, и там тысяча гоблинов, если не больше. Нужно выбить их, пока они не взяли форт. Все наши там». «Ты сказал гоблины?» Удивился Марн, охмурившись. «Но они же... Слуги врага. И да, они никогда не бывали на первом слое», кивнул Арн. «Думаю, слой уничтожил всю их технику, и теперь они застряли здесь. Осталось только понять, зачем они пришли». «Будем предполагать самое худшее». «Что, враг жив?» Продолжил Мар, уже явно глубоко задумавшись. «Гоблины всегда были привязаны к своей технике. Без нее они даже не войска, а жалкая породе. «Вот именно». Арн сжал кулак. «Без техники они гораздо слабее. Но это не значит, что они не опасны. Даже в таком состоянии их численность сделает их серьезной угрозой». На пару минут все замолчали, обдумывая сказанные слова. А я, кажется, понял, что тоже хочу быть фералом, и мне надо отсюда сваливать. Врагом я себя точно не ощущал, но видения с гоблинами точно просто так на ровном месте не появляются. Может, я был одним из его командиров? Не сам же он лично командовал всеми войсками? «Нужно выдвигаться», — наконец сказал Арн. В конце дня... Не доходя до форта примерно пару часов, мы сделали привал. На нем мне уже не удалось избежать разговора с Маром. Тот подсел ко мне и выжидательно уставился, явно ожидая рассказа. Я немного помялся, пытаясь сформулировать мысли, и, наконец, начал. «Помнишь тот э, высохший труп в ущелье?» «Ага, помню ли я, млять! взорвался Мар. «Да ты! У меня слов нет!» На ровном месте выпасть в осадок. Я думал, ты там сдох. Может, воздух ядовитый или еще чего. Кое-как тебя вытащил. Смотрю, дышишь. Пришлось тащить тебя на горбу, а ты совсем не легкий заметь. Я тогда ничего тебе не сказал. Не знал, как не показаться сумасшедшим и не понимал, как ты на это отреагируешь. Я замолчал, собираясь с мыслями. Когда я его коснулся, интерфейс предложил мне собрать ресурсы. «Ты сейчас шутишь, да?» Мар выглядел не на шутку удивленным. «Чтобы интерфейс реагировал, это должен был быть твой труп». «Теперь ты понимаешь, почему я не сказал сразу. А еще там было это». Я достал револьвер и показал его Мару. «Это мистика какая-то». Мар взял револьвер и внимательно осмотрел его. «Это же полная копия твоей малышки. Я даже вот эту царапину помню, но ты оставил ее у Рика». «Именно». Я кивнул, забирая оружие обратно. Как он оказался там? И почему интерфейс реагировал на тот труп? Мар задумчиво почесал подбородок, затем нахмурился. «Знаешь, Грис...» это все больше похоже на какую то большую жопу разбираться с которой должны умные люди я ни хрена не понимаю и про такое никогда не слышал это не есть хорошо друг о так тебя ведь не просто так туда путь привел да и тайник еще ты ты знал где он я молча кивнул обдумывая его слова все что происходило не укладывалось в привычную картину мира Но, похоже, ответы предстояло искать дальше, шаг за шагом. С трупа я забрал боливары и... эльки. Наконец, продолжил я. А потом... Потом я решил проверить путь к себе. Найти себя с помощью своей способности. Дальше ты видел и отключился. «Да уж», — хмыкнул Мар. «Отключился ты не сразу, а долго кричал, «Стоп, отмена!» «И еще много разных матерных слов». «Матерных?» — удивился я, не припоминая за собой такого. «Ну, ладно, матерные, — кричал я», — признался Мар. «Что было дальше?» «Дальше я очнулся и нашел твою записку на стене. Решил, что стоит повысить свои шансы дождаться твоего возвращения. У меня как раз хватало элик на новую способность». «Да ну, протянул Мар с удивлением. Это ты с ее помощью устроил там настоящую мясорубку? Там местами просто фарш валялся. Рассказывай. Я молча открыл барабан револьвера, вытащил один патрон и протянул его Мару. Он с опаской взял его в руки и начал рассматривать. «Хм, что-то мне это напоминает», — пробормотал он, доставая из поясной сумки синий слиток металла. «Да, патрон сделан из него». Кивнул я. «У него есть свойства, которые позволяют делать то, что ты видел». Мар надолго задумался, а я не стал его отвлекать. Он не спрашивал про саму способность, и я не спешил объяснять, ожидая, пока он сам придет к каким-то выводам. «Так значит, ты можешь делать боеприпасы из разных материалов?» — наконец сказал он, пристально глядя на меня. А этот металл еще и обладает дополнительными эффектами. Да, ты все верно подметил. Кивнул я. У него эффект резонансной волны. Разносит в кровавую кашу все в метре от цели. И это, кстати, позволило мне устроить обвал, который завалил большую часть гоблинов. Самого, правда, чуть не убило. Мар медленно покачал головой, все еще держа патрон в руках. Вот это мощь. А, сделаешь мне таких же?» С радостью бы сделал, но у меня только один формат. Я покрутил револьвер в руке, показывая, что патроны подходят только к этому оружию. «Ну ты жлоб!» — надулся Мар, явно разочарованный. «Нет, чтобы о друге позаботиться. Я там ему за водичкой сгонял, хавчика подогнал, все удобства. Какого хрена ты вообще вышел из убежища? Там же было безопасно!» Продолжил он, прищурившись. «Гублины сами меня нашли. Кажется, по запаху». Вздохнул я, не особо горя желанием оправдываться. «Вот, а я тебе говорил, что твоя привычка обмазываться кровищей до да добра не доведет, заявил Мар, ткнув меня пальцем. «По поводу всей этой х... я бы не хотел особо распространяться», сказал я, внимательно глядя на Мара. Мне было важно понять, как он воспринял мои слова о трупе и всем, что случилось». Марк хмыкнул, задумчиво почесав подбородок. «Я думаю, стоит рассказать Биорку. Он мозг, должен разобраться». Наконец сказал он. «Но в остальном решай сам, я могила». «Биорк?» — переспросил я, удивленный. «Ага, если кто и сможет прояснить, что с тобой происходит, так это он». но я твое решение не оспариваю добавил он серьезно взглянув на меня только ответь мне на один единственный вопрос мар выглядел как никогда серьезно внимательно вглядываясь в мои глаза словно пытаясь заглянуть в самую суть его взгляд был цепким без малейшего намека на шутку я почувствовал как напряжение буквально сжимает воздух вокруг нас ты враг Спросил он тихо, но от этого его слова прозвучали еще более угрожающе. На мгновение я замер. Этот вопрос, простой и короткий, ударил по мне сильнее, чем любая из виденных ранее угроз. Я осознал, что ответ на него будет стоить мне жизни, если я не справлюсь. «Нет», — ответил я четко, не отводя взгляда. «Я не враг». Мар всматривался в меня еще несколько долгих секунд, которые казались вечностью. Затем его лицо немного расслабилось, но настороженность не ушла полностью. «Хорошо», — выдохнул он, убирая руку, которая до этого едва заметно скользнула к оружию на поясе. «Потому что, если бы ты был врагом...» «Ну, ты сам понимаешь...» Я кивнул, чувствуя, как напряжение немного отпускает. «Понимаю, Мар. И спасибо, что дал мне шанс ответить».